Глава 21. Последующие 10 дней они проводили время в море, на пляжах и в постели. Они не расставались ни на минуту. Никогда еще джони была так счастлива, как сейчас. Однако вопрос о работе в Нью-Йорке домокловым мечом висел над ними. Джо все больше сближалась с Карадо, хотя зловещий призрак их неминуемого расставания грозил испортить то, что без привлечений было для нее лучшими днями в жизни. Она испытывала несказанное облегчение. Чувства, неделями копившиеся внутри, не оказались плодом ее фантазии. Наоборот, они встречали самый искренний и страстный отклик. Что касается Карада, она видела, как он старается насладиться каждым мгновением, не строя планов дальше, чем на день-два. Но мелочи его выдавали. Джо все больше убеждалась, что Карада крепко любит ее. Порой она едва удерживалась, чтобы не засмеяться, наблюдая за ним на до недавнего времени искренне не веривший в любовь, теперь на собственном, ошеломляющем опыте убеждался в обратном. Иногда он смотрел на Джо с зачарованностью Дейзи, созерцающей связку колбасок. Увидев ее улыбку, он краснел, словно его застигли врасплох. По утрам Джо просыпался и видел, как Карада, подперев голову, смотрит на нее. Его лицо было полно восхищения. В такие моменты она любила его еще сильнее. Джо больше не сомневалась в своей глубокой и сильной любви к Карадо. Время, когда она заявляла, что не верит в любовь, безвозвратно ушло. Анжа и Виктория оказались правы. Ее неудачный опыт с Кристианом еще не доказывал, что любви не существует. Любовь существовала, и она в этом убеждалась каждый день. После нескольких дней неспешного плавания вокруг полуострова Аджантарио, Карадо решил показать ей другие острова. Начали с Джанутри островка с десятком домов и потрясающе красивыми пляжами попутный ветер позволил добраться туда не менее чем за три часа пока корада ловил рыбу джон обравшись смелости стоял у штурвала и осваивала премудрости управления яхтой достигнув джанутри они бросили якорь в возумительные бухточке. цвет здешней воды включал в себя едва ли не всю палитру синего. от глубокого насыщенного ультрамарина до ярко синего василькового и нежно голубого там где легкие волны омывали маленький пляж. Единственными звуками были крики чаек и легкий шелест волн на песке. Джо и Карадо наслаждались плаванием в приятной теплой воде, потом ныряли за крошечными голубыми и желтыми раковинами. Под вечер они перевезли на берег портативный мангал и зажарили рыбу, пойманную по пути. Они пили холодное белое вино, а чтобы оно не нагрелось, Карадо зарыл бутылку в прибрежный песок. Они лежали обнявшись и смотрели, как солнце скрывается за горизонтом. «Если рая действительно существует, — думала Джо, лежа рядом с Карадо под покровом сумерек, — он непременно должен быть похож на этот островок». После нескольких идиллических дней они решили посетить остров Джильо, более крупный и населенный, особенно в туристский сезон. В гавани Порто-Джильо им удалось найти удобное местечко на причале. Вечером они отправились обедать в местный ресторан с видом на гавань. Ресторан был полон отдыхающих, но Джо и карада довольствовались обществом друг друга и практически не замечали остальных посетителей. На обратном пути Карада купила ей маленькое ожерелье из голубых и желтых ракушек, похожих на те, что они собирали на морском дне. На следующий день, пополнив запасы, они поплыли вдоль острова и нашли еще один уединенный заливчик, где бросили якорь провели несколько дней, оставаясь практически единственными обитателями пляжа. Оттуда они вновь взяли курс на Арджентарио и приплыли порта Санта-Стефана, где у Карада была назначена встреча с бухгалтером его компании. Здешняя гавань изобиловала туристами, машинами и шумными скутерами. После дней блаженной тишины и покоя организм Джо испытал шок. Карада отправился навстречу, Джо взяла дэзи и устроила себе и собаке длительную прогулку по мысу. В полудня она присела отдохнуть под узловатым старым деревом с колючими ветвями. За долгие годы ветви сделались почти горизонтальными. К северу в сеней дымке виднелось побережье Тосканы, чьи песчаные пляжи перемежались с сосновыми лесами. Дэйзи растянулась на земле и закрыла глаза. Джордж решила позвонить Виктории. «Вик, привет, как дела?» «Спасибо, отлично. Джордж рассказывал, что ты, оказывается, помогла ему и его людям. Говорил, мало, только туману напустил. По его словам, без тебя бы они не справились». Джо помнила просьбу Джорджа не рассказывать историю с Маркусом, и потому ограничилась рассказом о серебристом минивене «Человек с пистолетом». Краткий рассказ о происшествии на парковке взволновал подругу, особенно то, как Карадо заслонил Джо собой. Остальное Викторию не интересовало. «Джо, ты ведь знаешь, как это называется?» «Наверное, любовь». «Вот именно. Но с чьей стороны? С твоей или с его тоже?» «С обеих сторон». Джо рассказала о событиях последующих дней. Виктория даже присвистнула. «Помнишь, я тебе говорила, он переменится? А ты столько чепухи наградила. Ишь, любви не существует и все такое. Тетушка Вик лучше знает». «Как всегда, ты была права. Спасибо тебе, тетушка Вик». «Вроде я еще кое-что говорила. Прежде чем делать выводы, нужно проверить его в постели. Как прошла эта часть проверки?» «На редкость удовлетворительно», — улыбнулась Джо. «И что ты теперь намерена делать? У тебя же через десять дней встречи с этой профессоршей. Все время забываю фамилию. Что ты ей скажешь?» «А что я могу ей сказать, Вик? Даже карада постоянно мне твердит. Нужно соглашаться на предложение, иначе я потом всю жизнь буду жалеть». «Вот и я спрашиваю. Что ты собираешься делать?» «Если честно, Вик, сама не знаю. Я по уши втрескалась в Невыносимо даже думать о расставании с ним». Думаю, он найдет способ регулярно приезжать к тебе в Штаты. Мы говорили и об этом. Конечно же, такие встречи вполне возможны. Можно прожить так несколько месяцев или даже год. Но если я останусь в Нью-Йорке на более длительный срок, рано или поздно эти встречи сойдут на нет. Ты мне так и не сказала, как намеренно поступить. Жизнь поставила тебя перед жутким выбором. Можно подумать, я не знаю. В каждом случае одно приобретаю, другое теряю. Все время до возвращения Карада Джо терзалась проблемой выбора между любимым мужчиной и любимой работой. Конечно, она не первая женщина в мире, которая сталкивалась с подобной дилеммой, но от сознания этого легче не становилось. Наконец, решив, что честно заработала порцию мороженого, Джо зашла в кафе, села за столик с видом на порт и решила спросить совета у матери. «Привет, мамуля, это я». «Здравствуй, дорогая, где ты сейчас?» Но именно на суше. есть такое место порто санта стефана По гугле найдешь. Место невероятно красивое. Здесь все места красивые. Сегодня у Карада встреча с его бухгалтером. А я гуляю с собакой. Как проходит твой отдых? Просто сказочно. Каждый день дарит что-то новое. Очень рада за тебя. А что скажешь про ваши отношения с Карадо? Надеюсь, он прилично себя ведет? Выше всяких похвал. Вот только одна серьезная проблема. Джо вздохнула. Что скрывать, я влюбилась в него и продолжаю влюбляться. А через неделю мы расстанемся. Еще несколько недель, и я улечу в Америку. Джо замолчала, ожидая услышать знакомое материнское «Я же тебе говорила». Но мать просила о другом. «Дорогая, а он тебя любит?» Голос матери звучал на удивление мягко и даже нежно. «Думаю, да, любит». «Ты считаешь, он...» и воспринимает тебя, как свой очередной трофей. Ни в коем случае. У него ко мне совсем другое отношение. Я в этом уверена. В таком случае, Джоанна, я очень рада за тебя. Насколько понимаю, ты теперь откажешься от работы в ООН? Не откажусь. Такую работу дважды не предлагают. Даже Карада говорит, что мне нужно соглашаться. Он рассуждает, как очень здравомыслящий человек. Он здравомыслящий, заботливый. Мама. Мне слов не хватает. Он кажется мне совершенным. В глазах Джо появились слезы. Наверное, дейзи что-то уловила в ее голосе и положила ей на колени свою тяжелую лапу. Джо взглянула в кори собачьи глаза и невольно улыбнулась. Мало того, что мне придется расстаться с ним, я расстанусь с его замечательной собакой. Ты же знаешь пословицу «Любишь меня, люби собаку». Он мне так и сказал. Я люблю их обоих. И после этого ты все-таки собираешься в Америку. Мама. «С твоей точки зрения, что мне делать?» Джонни помнила, чтобы спрашивала у матери совета по поводу мужчин. «Дорогая, я не вправе тебе что-то советовать, только ты можешь решить». Мать помолчала. «Могу лишь сказать, на свете полным-полно всевозможных работ, а вот прекрасных мужчин совсем мало. Если ты всерьез считаешь, что это твой мужчина, может, стоит предпочесть его работе?» «Когда-то я так сделала». «Ты?» С твоим отцом я познакомилась, когда заканчивала писать диссертацию. Впрочем, это ты уже знаешь. Я намеревалась получить докторскую степень и стать университетским преподавателем. Но вместо этого я вышла замуж за твоего отца, в результате чего появилась ты, а потом Анжела. Однако я не жалуюсь, у меня выросли прекрасные дочери. Преподавательскую работу я получила, но в школе Святой Маргарет. Конечно, это не Оксфорд, но мне моя работа нравилась». «Значит, ты считаешь, что мне следует выбрать его?» джон ну, я лишь рассказываю тебе, как когда-то поступила сама. А здесь решать тебе». Скоро она договорилась встретиться в три часа на яхте Жо возвращалась с Дейзи по людным улочкам, поющимся по склонам холма. Едва обращая внимание на окрестности, голова была целиком занята нелегкой проблемой выбора. В таком состоянии она подошла к гавани. Мысли стали упорядочиваться. Постепенно созревало решение. Расставаться с Карадо казалось Джо настолько жестоким, что не хотелось даже мысленно произносить это слово. Мама была права. Найти хороших мужчин очень нелегко. Ей нельзя упускать свое счастье. Что касается работы, можно же найти себе что-то подходящее в Италии. Вечером она залезет в интернет и начнет поиски приемлемой работы время Риме имелись представительства многих международных и европейских организаций, начиная с ФАО, продовольственной и сельскохозяйственной организации, ООН и кончая ВПП, всемирной продовольственной программой, плюс большое количество благотворительных организаций, занимающихся охраной окружающей среды. Где-то наверняка найдется для нее вакансия, и она в меру своих способностей продолжит помогать миру, оставаясь рядом с Карадо. Через 15 минут вернулся Карада и извинился за опоздание. Его деловой ланч продлился дольше запланированного, и он только-только освободился. Судя по лицу, встреча была довольно напряженной. Джо заварила ему чай, села рядом, обняв за плечи. Дейзи устроилась возле ног. Джо хотел рассказать ему, что решил отказаться от предложения профессора Дитрих, но передумала. Сначала она посмотрит, какие вакансии предлагаются в интернете. Устав от туристской сутылоки они пополнили запасы продовольствия и снова вышли в море вечером бросили якорь в уединенные совершенно безлюдной буфточки в нескольких милях к западу от порта санта стефана по пути туда их не менее получаса сопровождала стоя дельфинов джон необычайно обрадовалась такому подарку судьбы ее радость была бы еще сильнее если бы не мраччноговатое лицо карада когда яхта встала на якорь джона лила ему и себе по бокалу просека Сопровождая моей Дейзи, они вышли на палубу. «Как прошла твоя встреча? Все ли в порядке? А то, смотрю, ты какой-то хмурый». Карада, разглядывавший прибрежные скалы, повернулся к ней. Синие глаза улыбались, но за этой улыбкой скрывалось что-то похожее на печаль. Может, это было результатом не слишком удачной встречи, а может, Карада, как и Джо, думал об их неминуемом расставании? «Прости меня за эту отрешенность. Нет». «Встреча прошла вполне нормально. Мы обсуждали финансовые показатели. Я надеялся, что можно расширить производство, но мне посоветовали обождать». «Жаль», — добавил он, пожимая плечами. «Не переживай», — Джо взяла его за руку. «Анджа мне говорила, что твой бизнес и так развивается, на удивление, быстро. Наверное, пришло время немного сбавить темп, оценить общую ситуацию и так далее». «Ты, конечно же, права», — улыбнулся Карада. Я просто надеялся. Он залпом проглотил вино, поставил бокал на столик. В целом наш деловой ланч прошел совсем неплохо. Пауло не только главный наш бухгалтер компании, но и мой хороший друг. А сейчас забудем о бизнесе, у нас найдутся более интересные занятия. Карада пододвинулся к ней. Джо отставила недопитый бокал и оказалась сверху, упираясь локтями в пол. Заглянув пристально ему в глаза, она подумала разных способах взбодрить любимого мужчину. Первый способ был словесным. Для второго им пришлось бы спуститься в каюту, хотя яхта и стояла вблизи пустынного берега. Я сегодня звонила маме. Знаешь, что она сказала? На свете полным-полно всевозможных работ, а вот прекрасных мужчин совсем мало. Твоя мама рассуждает, как очень мудрая женщина. А ты прекрасный мужчина. Ты в этом уверена? «Мои достижения весьма скромны». «Для меня ты прекрасный мужчина. Настолько прекрасный, что по пути на яхту я решила отказаться от работы вон и поискать тебя что-нибудь в Италии, желательно время Она наклонилась и поцеловала его. «Видишь, как все просто. Я не представляю жизни без тебя». Он крепко обнял Джо, так крепко, что на мгновение я стала не вздохнуть. Потом он разжал руки. Глаза карады сверкали, а голос слегка дрожал от переполнявших его чувств. «Я тоже не представляю жизни без тебя. И все же крепко подумай о том, от чего собираешься отказаться. Мы же говорим о работе, которая определит твою дальнейшую жизнь». «Но мы говорим и о тебе. Должна же найти для меня приемлемая работа время. В ближайшие дни займусь поисками через интернет. Посмотрю все, что предлагается, пока...» Поцеловав Карадо, она шепотом предложила ему более практичный способ взбодриться. Он притянул Джо к себе и крепко обнял. «Я люблю тебя, Джо. Очень люблю».